Глава 99. Повелитель меча Чон Муджин. Повисла тишина. Сихун и Пати, не зная китайского, растерянно стояли в стороне. А понимавший все, Кан У замолчал, чтобы переварить только что произошедшее. Пока парень, крепко жав губы, обдумывал, к нему подошла эхидна и дернула его за футболку. «Кан У, а что такое мусин?» «О, ты знаешь китайский?» Кан У был необычайно удивлен. И только лишь спустя мгновение он понял, что забыл об одной маленькой детали. «Если так подумать, то она и корейский знать не должна». Это именно то, о чем он никогда не думал, ведь с самого момента их встречи она всегда идеально говорила по-корейски, из-за чего он ничего и не заподозрил. Так он и предположил, что Эхидна став его подчиненным, автоматически переняла его силу общего языка. «Нет, не знаю, для коммуникации с людьми я использую магию». «Значит, у нее было нечто наподобие его силы общего языка?» «А твоя магия может распространяться на других людей?» «Да, тогда сделай так, чтобы Сихуны остальные понимали нас». «Хорошо». Ихина подняла руки. После небольшой подготовки из ее рук показался магический заряд, направленный в Сихуна. Это... О, так дракон тоже понимает китайский. Нет, это как... Магия. Парень перевел удивленный взгляд на Эхидну. Как же магия может точно доносить до собеседника все мысли? Он никогда до этого не слышал о подобной магии от других игроков. Она совсем не сложная, но... «На РНО ее часто используют». И хидно подумав, что сильно помогла Кан-У, громко выдохнула носом. «В итоге от моего переводчика нет никакого толку». Рассмеялся Чон Муджин. Стоявший рядом, напуганный парень пошевелился. «Не переживай, я заплачу, как и обещал». Сва «Спасибо. Рад, что наш диалог пойдет быстрее. Дракон. Откуда ты узнал о техниках Мусина?» – спросил мужчина. Глаза Сихуна расширились. от «Откуда вы...» «Вот и мне тоже интересно, откуда ты знаешь, что Сихун использует эти техники?» «Хе-хе. Все члены нашей семьи являются кровными потомками Мусина». Кон Кан У сверкнул взглядом. «Если верить его словам, то великий Мусин Чон Техван ранее действительно обитал на земле, и его прямым родственником являлся Чон Муджин. Так значит, подобные техники существовали еще до появления игроков?» «Именно. Но разумеется, сейчас появлением игроков они стали еще эффективнее». Кан-У, понимающе кинул головой. «Неудивительно, ведь говорят, что дьявольские учителя тоже существовали еще до появления игроков». Сейчас Кан-У убедился, что еще до появления врат на земле существовали люди, способные использовать магию применять особые боевые техники, связанные с мечом. «Я овладел техниками Мусина». Кан-У положил руку на плечо Сихуна, заставив его замолчать. «Что собираешься делать, когда узнаешь? Чтобы сохранить имидж семьи, собираешься его убить, да?» Чон Муджин бодро рассмеялся и продолжил. «Хочу заключить сделку». «Сделку?» «Верно. Переходя из поколения в поколение, не все техники остаются переданными без пробелов. Но техника меча дракона, которую я заметил на видео, является одной из тех, что о Поэтому ты хочешь восстановить ее?» «Разумеется». Кан У сверкнул взглядом. Он узнал намерение и цель противоположной стороны. Это все упрощает. Парень расплылся в широкой улыбке. «Если речь идет о сделке, то ты должен что-то предложить взамен». «Прежде чем отвечу я, я хочу услышать ответ на свой первый вопрос. Где и от кого он этому научился?» «Думаю, это будет лучше услышать от человека, владеющего этой техникой». Кан у как бы говоря, «теперь можно», легонько похлопал Сихуна по спине. Парень рассказал, насколько необычно он обучился боевым техникам великого мусина Чон Техвана. Чем больше Сихун рассказывал, тем шире раскрывался рот мужчины. «О-хо-хо! Невероятно, что дух мусина вселился в твое тело!» Но я не могу вести с ним диалог или что-то в этом роде. Его слова просто оказываются в моей голове точно так же, как и знания о техниках. О, именно поэтому ты настолько хорошо владеешь техникой меча дракона, в то время как никто другой не смог ее освоить. А, просто Сихун чертовски талантлив. Интересно. Глаза Чон Муджина заблестели, и он начал рассматривать тело Сихуна. В какой-то момент его глаза расширились. Небесный дар. Талант, данный небесами». Он и представить не мог, что наступит день, когда он узрит человека, способного с одного взгляда понять суть боевых техник и познать суть концентрации. «В итоге ты не угадал про талант. Так или иначе, ты узнал то, что хотел, и настало время сделать предложение по сделке», – ровным тоном произнес Кан У. Диалог шел настолько просто, что он бы и не подумал, что перед ним стоит повелитель меча. Чон Муджин перевел взгляд на парня. Конечно, он оставался под впечатлением от рассказа Сихуна «Меча дракона», но игрок по имени О -Кан У удивлял не меньшим. Был ли кто-то до этого столь уверен в своих словах, стоя передо мной? Кажется, такого не было после того, как он попал в World Ranker. Хотя и до этого тоже. Поскольку он родился в крупной влиятельной гильдии Чон Ком Мун, в все склоняли перед ним головы. «Много о тебе слышал, но все равно удивлен. Ведешь себя так, даже зная, кто перед тобой стоит. А что, я должен распластаться по земле в поклоне?» Нет, что ты? А что до предложения? Как до счет этого? Если дракон поможет нам восстановить пробелы в наших навыках, я лично обучу его другим техникам. Говоришь, обучишь техникам. Насколько я знаю, сейчас дракон обладает только двумя техниками. Техникой быстрого удара дракона и техникой заоблачного удара дракона. На самом деле существуют еще две, более сложные и эффективные. Хоть одна из них и была утеряна, вторая эффективно используется. Именно ей я и воспользовался при уничтожении орков. Разве тыки передавались вам с пробелами? Верно, однако мы все же владеем техникой, являющейся мощнее заоблачного удара дракона. Техника, которую наследовал прямой потомок Мусина, являющийся одним из людей, входящих в World Ranker. Заманчивое предложение. Ведь благодаря этому Сихун сможет пополнить свой кладезь техник. С какой стороны не посмотри, предложение хорошее, даже очень. Однако, он перевел взгляд на Сихуна. Центральной персоной в этом вопросе являлся не он. Человеком, восполняющим пробелы в их умениях, и человеком, принимающим знания о повелителе меча, будет Сихун. кан У. «Выбор за тобой, что думаешь?» Сихун засомневался, однако ненадолго. «Я хочу научиться. Учение Повелителя Меча. Сложно найти воина, не желавшего обучаться у него». «И что более важно?» Сихун посмотрел на Кан-У. Этот уверенный, не колеблющийся даже перед Повелителем Меча образ. Он хотел стать таким же. Он не хотел просто принимать помощь от Кан-У. Сихун схватился за ручку Меча и поднял его вверх. «Я хочу стать сильнее!» Он вспомнил о том, что произошло в районе Ису, рыдающие люди, заполняющие улицы дым и трупы убитых. Будь он тогда сильнее, то смогут спасти еще больше людей. Кан У кивнул головой. Значит, договорились. А, есть одно условие. Условие? Восстановление пробелов и обучение боевой техники должны проводить в Корее. Нельзя было далеко отпускать Сихуна. Если не окажутся далеко друг от друга, то в случае чего он не сможет помочь парню. «Нельзя полностью доверять Чон Муджину. Он не вызывал впечатления человека, которому бы можно было бы довериться». «Хм, Корея». «Сойон, что думаешь?» «Я не против, все равно хотела тут побывать». Рассмеяла Чон Сойон, и все ощутили странную атмосферу, повисшую в воздухе. Она перевела взгляд на Кан У, и в ее взгляде заплясали огоньки. «Тогда для начала мы останемся здесь на месяц». «Хорошо». Кан-У улыбнулся и кивнул головой. Ранее Кан-У раздумывал над тем, чтобы устроить для Сихуна одиночную тренировку, но теперь, видимо, нужда отпала. «Давайте выйдем из врат». «А, слышал, что ты живешь у станции Сеул, верно?» «Да». «Значит, мы купим здание неподалеку». «Здание? Нам нужен будет как зал для тренировок, так и жилье на целый месяц». Как бы там ни было, Кан-У был шокирован, что мужчина ради пребывания тут в течение месяца хочет купить целое здание. Чон-Муджин подошел к Сихуну. «Давай немного пообщаемся, пока идем к выходу. Мне бы многое хотелось у тебя узнать». «А, да, это честь для меня». Так Чумуджин и Сихун пошли немного впереди, а Кан У следовал за ними. Внезапно идущая рядом обворожительная девушка приблизилась к Кан У. «Здравствуй». «Ты?» «Меня зовут Чон Сойон», сказала девушка и широко улыбнулась. «Вас же зовут Кан У, да? Впервые вижу человека, способного так уверенно вести себя перед моим отцом». Она с интересом подняла на него взгляд. Девушка находилась рядом со своим отцом с самого рождения, но никогда раньше не видела кого-то, кто смел себя так вести перед ним. Интересно, что он за человек? В ней проснулось любопытство. До этого она и подумать не могла, что кто-то сможет уверенно стоять на своем перед повелителем меча. Она даже не представляла, насколько же силен должен быть человек как духовно, так и физически, чтобы так себя вести. Говорят, он победил командира третьего подразделения за одну секунду. Она была полна ожиданий, ведь ее идеальным типом являлся сильный мужчина. Причем не просто сильный, а тот, кто был еще сильнее повелителя меча Чон Муджина. Ее на подсознательном уровне влекло к сильным мужчинам. Однако все, кого она встречала к этому моменту, оказались слабее ее отца. Поэтому у нее тут же возник интерес к Ан-У, который не показал слабость перед Чон Муджином. «У меня нет причин его бояться». «Хм, вы уверены, что сможете одержать победу над повелителем меча?» «Как знать». Кан У рассмеялся, девушка тут же разглядела в его недолгом смехе силу. Ее взгляд был похож на взгляд хищника, увидевшего свою добычу. Хоть он и говорит так просто потому, что не знает все мощи отца. Однако она не могла отрицать непреодолимое чувство интереса по отношению к этому парню. Сойон еще раз посмотрела на парня и облизала свои красные губы с интересом, разглядывая его. А? В этот момент девушка почувствовала, как кто-то потянул ее за одежду сзади и она обернулась на нее снизу вверх смотрела кукольной внешности девушка которая тихо так чтобы только сойон это услышала произнесла кан у мой не заглядывайся на него